Глава 12. Перехватили нас уже на выходе. «Данила Евгеньевич, дозвольте поговорить с Александрой». Профессор посмотрел на догнавшего нас, младшего Трубецкого, потом на меня. Данила Евгеньевич, не дождавшись его ответа, продолжил мой тезка. «Я хочу извиниться. И за предвзятость, и за хамство, которое позволил себе. В доме Воронцовых мы провели почти два часа сначала поддерживая состояние княгини дожидались госпитальной бригады в составе которой были два целителя врач соответствующей специализации и медицинская сестра затем разрешение старшего из целителей бригады я наблюдала как разворачивается мобильная палата на мой взгляд лучше было бы отвести княгиню в лекарский дом или госпиталь где исключены любые сюрпризы но решения здесь принимали другие Но о рекомендации... Беспокойство князя улеглось, как только стало ясно, что ситуация вполне контролируема. Затем перебрались к Трубецким. Вот где, несмотря на сохранившуюся настороженность по отношению к главе рода, я едва ли не отдыхала душой. Тамара Львовна была мила, искренне радовалась моему приходу и тщательно исполняла все, что мы с профессором от нее требовали». И ведь пока ни о каких результатах речь не шла. Да и надежда, что сможем справиться с ее проблемой, выглядела зыбко. Да, опыт такой имелся, но не у нас. Мы же пока даже не двигались в каком-либо направлении, просто нащупывали его. Но Тамара Львовна, понимая это, все равно радовалась как ребенок и строила планы. И о том, как отправиться в путешествие в горы, и как будет танцевать на балу, и как займется, наконец, садом, который в последнее время совсем запустила. Ее энтузиазм, ее вера в нас были настолько заразительны, что в какой-то момент я поймала себя на том, что больше не сомневаюсь. Вот ни на одну секундочку не сомневаюсь, что все так и будет. Уходить было жаль, но профессор обещал Людмиле Викторовне вернуться к ужину. По большому счету можно бы и задержаться, причину найти несложно, но кухарка собиралась побаловать нас пловом. Весомый аргумент, чтобы поспешить. Но «Ну, если извиниться», — наконец принял решение профессор. «Саша, я буду ждать на улице». «Хорошо, Данила Евгеньевич», — как послушная практикантка откликнулась я и даже улыбнулась, но уже его спине. «Что-то случилось?» Встревоженно уточнила, когда слуга закрыл за профессором дверь. «А что должно было случиться?» Подошел ближе этот кошмар. «Ну ты и...» — возмущенно вскипела я. «Я себе уже чего только не придумала». «Например», — с улыбкой змеи-искусителя протянул он, подумав, что во врагах он мне нравится больше, хмыкнула. «Ты извиняться будешь?» «За что?» — удивленно приподнял он бровь. «Понятно», — тяжело вздохнула я. «Неисправим. Зато постоянен», — оскорбился он. «Хорошо, что успел стать серьезным, а то я уже собиралась сказать что-нибудь этакое, о чем сама, в скорости и пожалею. Саша, сегодня в клуб не идем». «Почему?» — насторожилась я. «Если скажешь, что тех тварей уже поймали, я только обрадуюсь. Сама мысль, что придется встретиться с ними, улыбаться им, слушать лживые слова...» «Ради спокойствия Яны и ее родителей я готова на это пойти, но предпочла бы избежать подобного развлечения». К сожалению, тезка меня не порадовал. «Мне удалось узнать, что девушки пропадали только в среду, пятницу и субботу, поэтому...» — он развел руками. «К тому же полиция готовит сегодня облавы, где неизвестно, но лучше даже случайно не попасться им на глаза». Облегчение я все-таки испытала. До настоящей целительницы мне еще далеко. Два пациента, из которых в полную силу я работала только с одним, а уже так устала, что мечтала только поесть и доползти до постели. «Тогда до среды», — улыбнулась я, собираясь откланяться. «Подожди», — схватил он меня за руку. «Тебе Игорь разве не звонил?» «Мне?» — переспросила я, многозначительно посмотрев на его пальцы, державшие мое запястье. Когда он нехотя разжал их, достал из сумочки телефон. Два пропущенных от Игоря, один от Юли. И сообщение от нее же. «Позвони, когда освободишься». На беззвучный режим я переключила телефон, когда подъезжали к Воронцовым. Потом так и не включила. Антон приглашает всех завтра в кафе. Понял, тезка суть проблемы. Во сколько? «Понедельник, среда, пятница, с 10 до 12, стрелковый клуб. Пока вернусь домой...» Как раз будет час. С Тамарой Львовной в следующий раз встречаемся во вторник в 6. Дальше будем планировать уже по результатам. В среду начнет сдавать вступительный экзаменный второй поток. Даниле Евгеньевичу потребуется помощь на кафедре, а через полторы недели 1 сентября. В Москве находилось всего лишь 10 дней, а столько событий, знакомств тоже было много, даже слишком. У тебя планы? поинтересовался Трубецкой, да еще и посмотрел так, словно я успела разочаровать его до глубины души. «Планы» — многозначительно протянула я, давая понять, что кроме ловли маньяков есть еще и другая жизнь. Освобожусь к часу. «А-а!» довольно хмыкнул этот тип. «Стрелковый клуб». «А ты откуда знаешь?» Растерявшись, не стала я отнекиваться. И вновь тезка стал серьезным. «Саш, со мной Андрей Аркадьевич разговаривал, и ты...» Он помялся, помялся, но продолжил. «Ты извини меня. Глупо себя вел. Некрасиво. И когда назвал идиоткой, напомнила я о прошлом вечере. А вот тут я был прав». Гордо, выпитив грудь, заявил Трубецкой. «Но это же надо было. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы не открывший дверь Данила Евгеньевич. Саша!» Заглянул он внутрь. «Бегу!» Уже на ходу откликнулась я. «Главное, вовремя исчезнуть, а то...» Этот парень умел включать обаяние. И устоять перед этим обаянием оказалось сложно. Юля все-таки успокоилась и даже согласилась, что лишняя известность скромной целительницы совершенно ни к чему. И даже пообещала, что не будет срываться на Тохе. И на Игоре тоже. Так что ужин прошел мирно. Без легких пикировок, конечно, не обошлось, но выглядели они по-доброму, по-семейному. Потом, посидев немного со всеми в гостиной, я ушла к себе. А еще через некоторое время я только и успела, что принять душ и одеться в домашнее, пришла Юля. Уже традиционно с молоком и булочками. Включив телевизор, звук убавили до минимума, устроились на диване. Стаканы и кувшин с молоком на стуле рядом. Блюдо с булочками между нами. День выдался по-осеннему прохладным, но в комнате было тепло, работали поддерживающие температуру воздуха магемы. Не самая дешевая штука, но жизнь облегчала. Да и в использовании была проста и надежна, собирая излишки тепла летом и отдавая их весной и осенью. А вот для зимы не годилось, не хватало запаса, но в комплексе с обычным отоплением помогало серьезно экономить на топливе. Откуда я это знаю? От отца. Кроме целительства, он учил меня и ведению хозяйства. И хотя мне это не нравилось, как говорил Андрей, уродилась пацанкой, спорить я даже не пыталась. Надо, значит, надо. Болтали мы с Юлей обо всем и ни о чем. Вспоминали последние дни, перескакивали с одного на другое. О нашем походе в ночной клуб она уже знала. Постарался Тоха, так что пришлось рассказывать и об этом. Ну и о разговоре с младшим Трубецким тоже. И если на деле это было немного страшно и обидно, то сейчас в пересказе все выглядело очень даже весело. Оборвала я повествование на том самом месте, где тезка перешел от обвинений к конструктивному общению. «Подожди!» – я сделала звук телевизора громче. попала, похоже, на конец репортажа. «Ждут ли нас новые клановые войны, или все разрешится миром?» Ответить на этот вопрос трудно, но ясно одно. Багратионы столь явное нарушение закона без последствий не оставят. Глава рода дал слово, а оно дорогого стоит. Что это, дождавшись, когда пойдет заставка, с явным интересом спросила Юля. Я выключила телевизор, пожала плечом. Показалось. «Хотелось бы мне, чтобы все было так просто». Молодая женщина лишь мелькнула на экране, но хватило и этого. Алия – давняя любовь Реваза, отданная родителями за другого. Я была совсем соплячкой, когда он вернулся в поместье, буквально почерневший. Ел, пил, тренировался, но делал это машинально, словно бессмысленно повторяя давно заученное. Чуть отходил только со мной. Да и то, ему требовалось выговориться. Я подходила значительно лучше, чем другие. Малявка. Многого еще до конца не понимала, но умела слушать и молчать. А я-то уж подумала, понравился старик, многозначительно хмыкнула Юля. Старик как старик, небрежно заметила я, хватая за полупустой стакан. Старик на самом деле был весьма непрост. Князь Давид Багратион, глава рода, Отец как-то рассказывал о грузинских князьях, так отзывался о нем только в превосходных степенях. Такая похвала из его уст была большой редкостью. «Саш!» — Юля вдруг изменилась, посмурнела, нахохлилась. «А как ты думаешь, Сергей будет хорошим мужем?» Я не сразу нашла, что ответить. Переход оказался резким, да и не пришлось. Дохнула тревогой, словно ветер принес запах Гарри. В носу засвербело, под ложечкой засосала. Саша, проследив, как встаю и подхожу к окну, позвала меня Юля. Сейчас, отмахнулась я, прислушиваясь к тому, что происходило за окном. Штора плотно закрыта, но так даже лучше. Зрение сейчас только мешало. Ветер к вечеру усилился. Усыпанные ягодами ветви до стекла не дотягивались но под порывами шумели, раскачиваясь. Дальше еще несколько деревьев. Их силуэты я видела теми чувствами, которые отличали живое от неживого. Затем кованая ограда, дорога. Она как раз делала поворот, огибая профессорский дом и следуя вдоль его тыльной стороны. За ней похожий на этот особняк. Для меня это было далеко, Я скорее рисовала картинку воображением, чем действительно что-то ощущала, но пыталась, потому как тревога не отпускала, подбираясь уже к горлу. «Юля, зови Сергея!» Все-таки не выдержала я. Что-то должно было произойти, и это что-то меня пугало. Она вскочила, бросилась к двери в дом. Юля только и успела что открыть. Крик Янки, раздавшийся со второго этажа, был жутким — Так кричат, когда очень страшно. Уснула. Данила Евгеньевич тяжело сел на стоявший рядом со столом стул, положил руки на коленки. Арбалетный болт разбил стекло, пролетел в паре сантиметров от головы Яны и застрял в двери, которая вела в гардеробную. Наряд стрелкового клуба. Я даже не знала, что они тут поблизости. Никого не задержал, хотя место, откуда стреляли, определили быстро. Чердак дома, стоявшего через дорогу. Жившая в нем семья не имела к произошедшему никакого отношения. Потом приехала полиция, следователь который вел дело о похищении. Осмотр, опрос. Яна билась в истерике, кричала, что они ее нашли, что теперь точно убьют. К арбалетному болту оказалась прикреплена записка. Всего три слова. «Ты теперь наша». До полного бедлама не хватало только кого-нибудь высокопоставленного. Когда подумала об этом, я не знала, что князь Трубецкой уже в пути и появится через 10 минут. «Юля, Саша, вы бы тоже шли отдыхать?» Подняв голову, посмотрел на нас профессор. «Время позднее. Четвертый час ночи. Пору говорить о раннем времени, а не о позднем. Данила, детей надо увозить. Всех» жестко произнес стоявший у камина Трубецкой. Кирилл с Яной под охраной Сергея спали в Юлиной комнате. Мы сидели в гостиной. Не флигеля. Дома. «Я никуда не поеду», — вскочила с дивана Юля. «Мы с Сашей? Вы с Сашей соберете вещи свои, Кирилла и Яны. И утром же отправитесь в мое поместье», — перебил ее Трубецкой. «Пока полиция не разберется. Нельзя нам уезжать из дома». Посмотрела я на князя, надеюсь, что получилось достаточно убедительно. Это еще почему? — дернул он кадыком. Надо признать, это выглядело жутко. Трубецкой, конечно, сдерживался, но чувствовалось, как клокочет внутри, ища выхода ярость. Вряд ли они не понимают, что до Яны не добраться. Но пока глумятся, доказывая и нам, и себе, что на все способны. Искать другую жертву не станут. Для полиции это дополнительное время. А уедем мы, и все. Слетят с катушек». Юля торжествующе посмотрела на князя. Людмила Викторовна напряглась, а Данила Евгеньевич опять паник, словно вся тяжесть этого решения свалилась на его плечи. «И только Трубецкой...» «Да, князь выглядел мощно. Я бы даже сказала, непотопляемо. Какие умные дети нынче пошли!» Когда не удалось продавить меня взглядом, едва ли не с восторгом произнес он. «Все-то они знают. Обо всем имеют свое мнение. И откуда только что берется? А, Данила, не скажешь, откуда у нашей молодежи такие таланты? Вроде обычные дети, а тут? Рядом с вами обычным и останешься», — глядя из-под лобья буркнула Юля. «Я бы на ее месте...» Судя по тому, как наливались кровью глаза князя, мне тоже стоило промолчать. Мысль была мудрой, однако запоздалой. С губ уже сорвалось. «Я к вам не поеду. Если будете настаивать, съеду в гостиницу». «Что ты сделаешь?» — подался вперед князь. тофы не надо», — остановил его Данила Евгеньевич. «Твой грозный вид ее не пугает». Князь, что меня порадовало, медленно выдохнул, едва ли не сразу обретя нормальный цвет лица. А то в пору было опасаться инсульта. «Я заметил», — уже спокойно произнес он. Но кое в чем Александр права. «Этот Димарш больше похож на жест отчаяния. Близок локоток, да не укусишь». «Я этого не говорила», — попыталась я восстановить справедливость. «Но имела в виду», — хмыкнул он. «Хорошо». «Кирилл и Яна перебираются к нам, охрану мы увеличим». «Не имеет смысла». Поднялась с кресла Людмила Викторовна, подошла к профессору, став за спиной, обняла его за шею. «Они сюда больше не вернутся». Как ни странно, ни Данила Евгеньевич, ни Трубецкой даже не сделали попытки возразить, лишь переглянулись. «Почему?» Я не стала гадать, что же послужило причиной столь категоричного мнения. Сама думала так же, но это были лишь ощущения. А вот логика... Потому что мне приходилось работать с таким контингентом. Саша права, пока не дошли до острой стадии, продолжат глумиться. А вот когда захлестнет потребность, либо ринуться на пролом, и тогда охраны вполне хватит, либо начнут быстро искать другую жертву. И я бы предположила скорее второй вариант, чем первый. Но Яну с Кириллом увести надо. Профессор щекой прижался к руке Людмилы Викторовны. Я не будет спокойнее, ну а Кирилл... Не окажется случайно ни в то время, ни в том месте. Задумчиво закончил за него Трубецкой. Значит, на этом и останавливаемся. А теперь всем отдыхать. Данила, ты же проводишь меня? Комната Яны пострадала. Она не справилась с сорвавшимся даром, едва все не спалив. Юля напросилась спать ко мне. Я не отказала. Кровать большая, места хватит. А поскромничает. Так есть диван в гостиной. Тоже, кстати, удобный. Мы уже собрались уходить, когда меня остановила Людмила Викторовна. «Саша, я пока схожу за молоком». Сонно жмурясь протянула Юля, оставляя нас вдвоем. «Да, Людмила Викторовна», — подошла я к своей будущей наставнице. Этот вопрос был уже решен, что меня порадовало. Людмила Викторовна хоть и слегка терялась на фоне своего знаменитого супруга, но в том, что касалось целительских навыков, ему мало уступало. «Саша, я хотела поговорить с тобой утром, но теперь вряд ли получится». С этим она не ошиблась. Жаль тех, у кого такой возможности не было, но лично я решила ни в какой стрелковый клуб не ездить, а спать до тех пор, пока не высплюсь. С точки зрения здоровья и дальнейшей работы отдых мне был необходим значительно больше, чем стрелковая тренировка. Я слушаю вас, Людмила Викторовна. Ты говорила, что в каникулы работала санитаркой, а потом и медицинской сестрой. Это так? Да, так, подтвердила я. С 13 лет санитаркой. А прошлым летом уже помогала медицинским сестрам и присутствовала на обходах. А подтверждающие документы у тебя есть? «Документы у меня были. Фамилия в них стояла другая». «Нет», — качнула головой я. «А это важно? Смотря для чего?» Успокаивающе улыбнулась Людмила Викторовна. «В первом семестре студенты посещают практические занятия, где получают навыки ухода за больными и обучаются простым медицинским манипуляциям. И раз ты все умеешь...» «Но не могу этого подтвердить», — беспечно пожала плечами я то придется побыть, как все. «Не придется», — хмыкнула она. Я предполагала подобный вариант и договорилась с больницей, где студенты как раз и проходят практику. Вторник, среда, четверг с 8 до 15 сразу получишь зачет. Звучало соблазнительно. Три дня, поднапрячься, но зато потом получить дополнительное свободное время, которое смогу использовать для работы с Данилой Евгеньевичем. И все было просто здорово, но стрелковый клуб оставался только в пятницу. Да и с ночными планами все становилось проблематичнее. «Пойти – пойду, но вставать рано». Впрочем, три дня дополнительной стимуляции мне не повредят. Организм молодой справится. «Конечно, я согласна». Не стала я затягивать с ответом. «А какая больница?» Несмотря на последние события, смех Людмилы Викторовны был искренним, ненатужным. «Все узнаешь. А теперь спать. И будьте паиньками. Одни никуда. А с ребятами?» Воспользовалась я возможностью и спросить индульгенцию. «С какими ребятами?» – настороженно уточнила Людмила Викторовна. Успокоилась она мгновенно. Имена четырех одноклассников Юли, среди которых был и Александр Трубецкой, Не вызвали у нее ни малейших вопросов. А зря. В этой компании мы с Юлей оказались едва ли не самыми безобидными. Начальник полиции Центрального округа Москвы полковник Вышневецкий пребывал в ярости. Со стороны посмотришь и не скажешь, но Трубецкому уже доводилось видеть вот это – мнимое спокойствие. Более того, когда это произошло впервые, причиной подобного бешенства тоже стал он. Не сам по себе а как факт присутствия на совещании человек, которого с натяжкой можно было бы назвать вышестоящим начальством, но который имел полное право не только выражать свое мнение и делать соответствующие выводы, но и закончить карьеру любого, кого посчитает виновным в сложившейся ситуации. Не самый приятный расклад, а если еще принять во внимание обстоятельства, полковника оставалось лишь пожалеть. В таких ситуациях говорили «попал между молотом и наковальней». Вроде и делаешь все, что от тебя зависит, но о результате, который устроил бы всех, только и оставалось мечтать. «Ну что, господа, услышу я сегодня хоть что-нибудь вразумительное или придется довольствоваться уже набившим оскомину «мы работаем»?» Все так же даже неспокойно, а едва ли неумиротворенно, уточнил Вышневецкий, сидя в своем огромном подстать телосложению кресле. Стоило признать, что Трубецкой тоже был бы рад услышать что-либо вразумительное, но не обольщался. Да, с этим делом хотелось разобраться как можно скорее, но... Наркотики с примесью магии и стихий отличались от чисто химических соединений одной неприятной особенностью – воздействием на организм. Если в одном случае шла как физическая, так и психологическая деградация, то во втором физическое тело практически не претерпевало изменений. Скорее даже становилось, пусть и на короткое время, более сильным, быстрым и выносливым. А вот психика… Не будь у привыкания к ним таких трагических последствий, сам бы рекомендовал аналитикам и специалистам по стратегическому планированию. Острота ума под их воздействием повышалась значительно, как и способность обрабатывать большие объемы информации, оценивая ее сразу по множеству параметров. И все это на фоне серьезного морального разложения, которое до определенного момента прекрасно камуфлировалось привычным образом не давая ни малейшего намека на то, кто именно прячется под маской продолжавшего выглядеть вполне нормально человека. Страшная штука. Когда в один отнюдь не прекрасный момент личность окончательно распадалась, общество получало зверя, дикого, неконтролируемого, желавшего только одного – дать выход жажде уничтожения, которое оставалось единственным смыслом для дальнейшего существования. Процесс продолжался от полугода до года. Потом смерть. Но сколько такие люди не люди успевали натворить до того, как отправлялись в мир иной? А скольких забирали с собой? Если судить по статистике, то все выглядело не так страшно. А вот если рассматривать каждый конкретный случай, изучая фотографии с мест преступления, бледнели даже бывалые. Наркотиками с примесью магии занималось отдельное подразделение. Вот только такие дела, как это, попадали к ним обычно поздно, когда уже доходило до жертв. «Вы позволите?» – Трубецкой оглянулся. «Привлечь к расследованию Варланова?» Он решил в последний момент, как и Андрея, который сидел сейчас в углу, скрыв физиономию под Балаклавой. «Попробуйте, Степан Андреевич», – добродушно разрешил Вышневецкий. Может, вам удастся утереть нос этим дермоедам. Дермоедов было шестеро: два следователя, эксперт и трое оперативников. Про предоставленные им ресурсы говорить не стоило все по первому требованию. Жаль спохватились далеко не сразу о том, что серия, сообразили после третьего убийства. Четвертое произошло, пока раскачивались. С пятым повезло. Если не облажаются, то его и не случится. Они из окружения Соколовых. «Что?» — приподнялся в кресле полковник. Кожа, освобождаясь от тяжести, скрипнула. «Они из окружения Соколовых», — также уверенно повторил Варланов. Узнать адрес могли из паспорта Яны. Но ни в какой именно комнате проживает девушка. Наблюдение там не поможет. Да и не было наблюдателей, что подтверждает скрытая охрана. Трубецкой переглянулся с Андреем. И ведь мелькнула ночью мысль. Мелькнула и исчезла, отступив перед другими заботами. А потом и забылась: А Варланов вот что значит свежий, незамыленный взгляд. Надо проверять студентов профессора и его супруги, особенно тех, кто бывал в доме или общался с проживавшими во флигеле. Одноклассники и однокурсники детей. Насколько мне известно, Соколовы гостеприимны. Нужны списки всех, кого приглашали за последние, например, четыре года, произнес Трубецкой, воспользовавшись некоторым затруднением Варланова. Четыре года назад дом перестраивался. На месте этой комнаты раньше была детская игровая. Вот мы и определились по сроку. Обрабатывать, конечно, придется многих. Можем не успеть. Заставив Трубецкого вздрогнуть от такой возможности, подал голос эксперт. «Что ты имеешь в виду?» Нахмурившись, вернулся полковник в кресло. До этого момента у нас не имелось ни единой зацепки, позволявшей более четко очертить круг поиска. Все их действия были тщательно спланированы. Появление у дома Соколовых в таком ракурсе можно считать ошибкой. Это признак стадии, на которой происходит распад личности. Как долго он продлится? А если это часть стратегии?» Задумчиво произнес один из следователей. Эксперт качнул головой. «Между первой и второй жертвой прошло почти 4 месяца. Между второй и третьей – два. Между третьей и четвертой – один. На дочь Соколовых они напали через две недели. И теперь это ошибка. Мы уже говорили, что идет деградация. осторожность и рассудительность отходит на второй план. Главное теперь – потребность. И чем все это закончится? Начнем с самого близкого круга общения. Возраст от 16 до 22. По остальным, что скажешь. На этот раз ехали в машине Трубецкого. И судя по тому, что видел Трофим Иванович, Андрей чувствовал себя в ней, не сказать, что неуютно, но явно некомфортно. «Вы про Варланова или его идею?» Словно опровергая только что сложившееся впечатление, Андрей чуть шевельнулся, тут же создав новый образ. Этакого Сибарита, слегка подуставшего от роскоши. И о том, и о другом. Не подав виду, что заметил метаморфозу, отозвался Трубецкой. Перегородка между ними и водителем закрыта, что давало возможность разговаривать откровенно. «Дайте мне полномочия провести допрос Афанасия Егоровича». «Зачем?» – искренне удивился Трубецкой. И теми, с которой Андрей начал, и прозвучавшему предложению. Взаимоотношения в роду между главной линией, которую представлял Виталий Варланов, отец мальчика, и той, к которой относился Степан, были сложными. Об истоках этой истории Трубецкой имел смутное представление, не его сфера интересов но то, что дипломаты к сыщикам относились весьма уважительно, знал. И догадывался, что зачинщиков, если и не вражды, но того, что можно было бы назвать полным игнорированием, являлся тот самый Афанасий Егорович. Для усиления позиции. «Вы ведь собираетесь забрать его под свое крыло?» «Есть такая мысль», — не стал возражать Трубецкой. «Но так и заявите об этом». Не во всеуслышание, конечно, но чтобы намек был понятен. И Афанасий Егорович послужит для этого хорошим примером. Да и старика давно пора встряхнуть, а то гонору!» Трубецкой расхохотался не сразу. Сначала поймал себя на мысли, что Андрею в этом образе не хватало сигары. Затем почему-то вспомнил их первую встречу. Тогда тоже шла речь о похищении ребенка потом еще одну, в которой крови было более чем достаточно. «Про гонор ты точно!» — отсмеявшись, заметил он. «Зазвездился старший Варланов. И сыночка также воспитал. Что старшего, что младшего. Нет, чтобы сразу с проблемой прийти. Все сами да сами. А нам теперь?» «Трофим Иванович. Извини». Трубецкой и сам почувствовал, что стал заводиться. Бесят, когда сначала надуваются, как индюки, а когда прихватят за одно место, визжат, как свиньи. Да еще и требовать начинают. Ладно, с самим Варлановым понятно. Сделаю, а что с его идеей? С его идеей, тут же подобрался Андрей, надо срочно искать пересечение между жертвами, трясти все окружение. И в первую очередь студенческое. Аргументируй потребовал Трубецкой. Их мысли двигались в одном направлении, но, признаться честно, Трубецкой боялся ошибиться. Едва ли не впервые в своей жизни. О том, что использовался препарат, который стирает память, мы узнали только благодаря оставшейся в живых яне. У остальных предполагали наличие снотворного или транквилизатора, но следов их не находили. Потому как соединение полностью распадалось. И что из этого следует? Трубецкой чуть развернулся, чтобы лучше видеть лицо собеседника. Я бы сделал два вывода. Первый — изначально они не собирались убивать. Издеваться — да, но смерть не входила в планы. Иначе к чему эти игры с памятью? Второй — они не выбирали случайно, знали свою жертву, как и жертва знала их. Отсюда — простой контакт и доверительность отношений. Что подтверждается историей с Яной. «Девочкой, хоть и дружелюбной, но достаточно осторожной», кивнул Трубецкой. «Тогда идем дальше». Андрей бросил короткий взгляд в окно. Направлялись они в стрелковый клуб, куда чуть позже должен был приехать и Варланов. Тот, который следак. Ни один из дежуривших нарядов посторонних у дома Соколовых не зафиксировали. Аналитики прогнали записи, чисто, но место для стрельбы выбрано идеально. Единственная точка, с которой просматривается комната Яны. Выбирали не визуально, а по памяти, что тоже вписывается в нашу версию. Обе или как минимум одна из близкого окружения Соколовых. Далее, контакт с остальными жертвами. Плюс специфичный препарат и магические наручники. Объем работы большой но маркеры достаточно четкие. Если группа не отрабатывает за 5-7 дней, то есть вероятность, что это сделают наши детишки, нахмурился Трубецкой, посадил бы я их под замок, из-под которого они найдут способ сбежать, вновь перехватил инициативу Андрей. Ваше превосходительство! Давайте каждый займется своим делом. Вы займетесь полицией, я ребятишками. Таким взглядом на ситуацию Трубецкой был согласен. Правда, ребенком своего Сашку он не считал, что не мешало тому оставаться для него ребенком. Ветер в Ставрополье был всегда, в этот раз сухой и жаркий, из Персии. Машину они оставили на платной стоянке аэропорта, заплатив за две недели. Даже если найдут, то не сразу. Да и без результата. Отпечатки в ней, конечно, имелись, но чужие как и оттиск ауры. А уж как это они сделали? Потому и заработали в тандеме. Что один умел одно, а второй другое. Сами в три этапа, сменив внешность и одежду, забрав оставленный для них багаж, на такси отправились в пансионат, где формировался конвой для сопровождения груза. Шел он из Москвы. Подарок императора Владимира Махаммаду Хасан Шаху правителю Персии, на 25-летие восхождения на престол. Трубецкой предлагал влиться в команду еще в столице, но едва ли не в последний момент пришлось все переиграть. Несмотря на дипломатическую составляющую груза, персы отказались открыть визу тем, кто прямо или косвенно участвовал в последнем конфликте. Вот под эту замену ривас и Игнат и вписались с чистой биографией, если верить которой, оба 18 лет назад служили на Дальнем Востоке, что полностью исключало к ним какие-либо вопросы принимающей стороны. И ведь сработало. В Ставрополь, где происходила замена одних на других, их пригласили без малейшего участия Трубецкого, что можно было считать серьезной удачей. Засветись он в их истории даже намеком, На всем остальном тут же можно было бы ставить крест. Пансионат оказался закрытым, что, впрочем, и неудивительно. Груз серьезный. Это до ставрополя военным бортом, дальше колесами. Таксист остановил машину в метрах двадцати от блокпоста, рядом с предупреждающим знаком. Игнат с Ревазом забрали вещи, расплатились. Из прохлады салона до под обжигающее южное солнце. Больше нервировал несший песок ветер. Вот отчего не помогали никакие магемы, кроме тех, что спасут и от снаряда. А ведь когда-то даже не замечали. То ли были моложе, то ли подобные мелочи пасовали перед стоявшими тогда перед ними задачами. А задача тогда была. Границы империи трепали постоянно. Чаще из-под тяжка, пакостили и уходили, старательно заметая следы. Но бывало и по-серьезному. Не просто с территориальными притязаниями, но и с попытками подвести под это юридическую базу. Особенно старались персы, османы и китайцы с японцами. Не всегда сами по себе находились и те, кто умело играл на чувстве национальной гордости, но всегда под флагом великой идеи, как наркотик, действовавший на фанатиков. Эти мысли шли фоном, помогали не перестроиться, вернуться до конца, ощутив, что царивший вокруг мир был лишь иллюзией. «Ну что, барин, развлечемся?» — довольно фыркнул Ривас, огляделся. «Главное, чтобы с нами не развлеклись», — уже входя в образ, буркнул Игнат. Тоже окинул все вокруг цепким взглядом. Хорошая дорога, по которой съехали с трассы, тянулась до самого забора и, скорее всего, уходила и дальше здание пансионата за стеной деревьев только и видно что пара верхних этажей магический купол пошли уже любители развлечений добавил игнат тем же тоном направляясь к одиноко торчавшему справа от дороги блокпосту остановили их недалеко от шлагбаума первым выставился старший наряда по возрасту чуть за тридцать старший лейтенант капитан игнат бы поставил на первое Для второго не хватало раскованности, намекавшей, что в карьере все идет как надо. Но взгляд у старшего был специфичный, вроде и рассеянный, но просвечивал как рентген. Еще двое, бойцы, натасканные, стали правильно, четко контролируя свой сектор. Документы потребовал старший. Ревас опередил Игната. Достал паспорт и предписание, которое они получили в Рязанском совете ветеранов военных действий. Подал и ведь практически не изменился, лишь чуть подправил овал лица. Но родная мама вряд ли опознала бы сына в этом бритом отморозке с косым шрамом на левой щеке. Рустама Абашидзе, старший наряда, сверил физиономию в паспорте с представленной к осмотру. Так точно! Не вытянулся, но подтянулся Ривас. Капитан в отставке. Оружие, наркотики, спиртное. Кивнул старший, належавшую на траве сумку. Никак нет. Чуть дернув губой, мол, нашел, о чем у кого спрашивать. Отчеканил Ривас. Ну, раз нет, вернул паспорт старший. Ваши документы. Развернулся он к Игнату. Игнат затягивать не стал. Подал паспорт. Иван Волков. Капитан в отставке. До Ставрополя он был голубоглазым блондином. В Ставрополе сменил окрас, став темно-русым щедрой сединой. Форму лица тоже подшаманили с помощью биологических накладок. Не кардинально, его телосложение ограничивало возможности, но достаточно, чтобы этот Иван Волков и тот Игнат Воронцов стали разными людьми даже для тех, кто был близко с ними знаком. Сбои, конечно, были не исключены, что, скорее всего, и случилось при встрече с Ираклием. Целительский дар позволял чувствовать тех, с кем приходилось вместе работать. Полковой лекарь оторвал старший взгляд от документов. «Так точно», — невыразительно ответил Игнат. «Кстати, у вашего бойца», — он посмотрел на того, который стоял справа от него, — «варикоз паховых вен. Если не хотите угробить, отправляйте в госпиталь». Старший в сторону бойца даже не взглянул, но поблагодарил вполне искренне. «Спрашивать, уверенный или нет, не буду. И спасибо, что не прошли мимо». Игнат не отреагировал. Некоторая нелюдимость настоящему Ивану Волкову действительно была присуща. Подхватил сумку, закинул на плечо. До ворот, где был устроен еще один контрольно-пропускной пункт, телепать пришлось метров триста. «Не будь вокруг зелени», Прогулка вышла бы унылой. А так, вполне терпимо. Глазу нашлось за что зацепиться. Картину портил тот самый ветер. Здесь, за чертой города, песок, который он нес, чувствовался особо. Кстати, так и не спросил у тебя. Обходя очередной бетонный блок, которыми щедро украсили дорогу, начал Игнат. А что Ираклий делает в Ставрополе? Ревас остановился, задумчиво посмотрел на замершего одновременно с ним Игната. «Я когда тебе про обстановку в регионе рассказывал, ты меня слушал?» Игнат вздохнул, хотел кивнуть, но потом качнул головой. Слушать-то он слушал, но думал в этот момент о другом. О Сашке он думал, о том, как устроилась в Москве. С одной стороны, именно об этом она и мечтала, с другой. Иначе все должно было произойти, иначе. Тогда слушай сейчас. Ревас вновь направился в сторону пансионата. Ираклий — единственный сын третьей жены князя Давида Багратиона. Погибло молодой. Было покушение на самого князя. Она закрыла его собой. Отсюда особое отношение к Ираклию, — хмыкнул Игнат, что не помешало князю отправить отпрыска на войну. А отпрыск его спрашивал? напомнил Ривас о категоричности того Ираклия, которого они знали. «Ты же помнишь, если что втемяшилось ему в голову, уже не выбьешь». Одно утешало. Чаще всего он был прав. А когда случалось ошибаться, то все равно выворачивал свою пользу. Игнату ничего не оставалось, как согласиться. Целителем Ираклий оказался слабым. Но остановить кровь, очистить рану – обезболить мог, а еще он был сильным земляным, что помогало в разведке. Практически невозможно застать врасплох. Так значит, Ставрополь в качестве подарка поспешил подытожить Игнат. Они уже подходили, хотелось закончить разговор. Часть Ставрополя он получил в качестве приданного за Софико, поправил его Ревас. Остальное взял сам. Не сразу, конечно, но теперь никто не оспаривает его право контролировать город. Формулировка звучала интересно – контролировать город. В Центральной России о таком даже мысли не возникало. Количество княжеских родов, способных объединившись обуздать любого наглеца, остужало подобные желания. Здесь же главную роль играла близость персов и османов усиленно помогавших естественному отбору и делавших сильнейших действительно сильнейшими. Ну а дальше все просто. Лучше иметь одного хозяина, с которым и выстраивать взаимоотношения, чем нескольких, чаще всего не способных договориться друг с другом. Менталитет, мать его. По мнению Игната, императору уже давно было пора заняться этим регионом. Но кто он такой, чтобы давать подобные советы? Будем считать, что нам повезло подытожил он. Это касалось и сегодняшних реалий, и случая, который свел их с бывшим сослуживцем. Ривас, может, и хотел что-то ответить, но они подошли к КПП. Ваши документы. Происходящее отдавало ностальгии, но Игнат предпочел бы находиться сейчас в другом месте и с другими людьми. Увы, чтобы желание исполнилось, предстояло сначала добыть эти чертовы документы, а затем сделать все, чтобы они оказались в Москве. Что из этого было сложнее, ни он, ни Ревас не знали.